Карина, зачем в самые трогательные и торжественные моменты жизни мы притупляем чувство алкоголем? Мы пьем на свадьбах, днях рождения и прочих бар-мицвах, на Новый год и на 8 марта, потому что на самом деле нам часто некомфортно. Кто перебирает на типичной свадьбе? Мужчина, когда-то любивший невесту. Женщина, которую пригласил бывший. Странный родственник, которого все стесняются. Подружка невесты с имиджем скандалистки. Возьми любое событие и человека, который на нём перебрал, и ты увидишь того, кому нехорошо. Что же заставляло меня пить, например, когда ко мне приходили гости? Может, я боялась, что кто-то с кем-нибудь не поладит, что моя квартира недостаточно хороша, а дети недостаточно вежливы, или я просто знала, что так делают все, что это нормально угощать и угощаться вином. Я никогда точно не понимала, что такое норма, ведь в моём детстве не было примера хотя бы чего-нибудь нормального: отношений или отношения к себе и своему телу. Я находила то, что мне казалось нормальным, и пыталась это копировать. Я поступала так во всём: в работе, в стиле, в спорте, в материнстве, в выпивке и даже в любви. Я просто копировала. Но не всегда то, что я копировала, было нормальным. Я была вынуждена скрывать свои отличия и каждую минуту боялась, что меня могут разоблачить. Нормальным людям не приходится каждый день подавлять свои чувства. И я никак не могу привыкнуть, что можно этого уже не делать. В детстве меня поразила фраза в какой-то книге по психологии: "Попробуйте весь день вести себя как другой человек, пусть даже ваш кумир. Вы не сможете, не продержитесь и дня". Быть собой самое большое и такое легкодоступное счастье. Всё, что не мы, даётся нам с трудом, и мы не можем долго притворяться ни при каких условиях. Но для меня таким условием был алкоголь. Он не только позволял мне притворяться, но и избавлял от чувства вины перед мужем, от ненависти к самой себе за то, что я его предала. Я стала шаг за шагом вспоминать, когда всё началось. Мне хотелось понять, когда именно я ошиблась. Но ещё больше мне хотелось решить, насколько подробно будет моя исповедь перед мужем. Я взяла белый лист бумаги для принтера и чёрную гелевую ручку. Это было безопасно. Я просто выброшу рисунок или спрячу между книжных страниц, и он не узнает, что я снова начала рисовать. Юля. Ты можешь превратить свежий огурец в маринованный, но нельзя превратить маринованный в свежий. Кэролайн Нап. Выпивки История одной любви. Мы едим индийскую еду, говорим о фильмах, книгах и искусстве, и мне весело. Через неделю я пойму, от чего на самом деле мне было так весело. Но я этого ещё не знаю. Мне пока весьма хорошо. Мы решаем ехать в гости к девочке. Днём мне на день рождения Кани. О нашем славном разговоре я вам уже рассказывала. Напоминаю, что не спала я больше суток. В коммуналке у незнакомой девочки на Лесной я, не снимая пальто, Комком валюсь на кровать и сплю где-то час, иногда приоткрывая глаза и принимая участие в оживлённой беседе. Через час звонит будильник. Я вскакиваю и иду на встречу. Если бы это не была важная подруга, но ну, Алия не была бы единственным гостем, я бы ни в коем случае не пошла. Физически я уже чувствую себя достаточно паршиво, моральное же упадничество мне только предстоит Но вот мы встречаемся, выпиваем шампанского, и волшебный энергетик помогает мне пережить и это. Мы посещаем пару ресторанов и идём к театру. Положить цветы Марку Захарову, он наконец не умер. Я рассказываю Ане про своё веселье и про то, что один парень был очень даже ничего. У театра и цветов мы знакомимся с двумя мужчинами, которые снимают сюжет о трагедии. А подруга-то тоже режиссёр, и у них завязывается интеллектуальная беседа. А я под эту беседу тактично отклониваюсь и зачем-то пешком бреду до Пушкинской. Я нахожусь в том уже вовсе не весёлом состоянии, известном всем за булдыгом, когда ты готов рухнуть на пол и уснуть, но при этом непреодолимо голоден. И вот я захожу в ресторан, немного там сижу, выбрала кушанья, но ко мне так никто и не подходит взять заказ. Поэтому я иду в Макдоналдс по соседству. Накупила себе еды, вызвала такси и поехала домой, чтобы с блаженством рухнуть в кровать. Всё-таки я за это время научилась хотя бы немного о себе заботиться. Так началась худшая неделя в моей жизни. Хреново настолько мне не было никогда. По сути, я залетела во вполне себе запой, начиная с бутылки в пятницу и продолжая, продолжая, продолжая пить 3 дня. Клятно обещаю себе никогда больше не пить 2 дня подряд. Понедельник. Я не смогла встать. Мы с детьми прогуляли школу и сад. На этой неделе я почти вовсе не работала, выполняя только то, что от меня кто-то требовал, кроме меня самой. А таких людей в моей жизни тогда практически не было. Я смотрела сериалы и ела то, что не требовало готовки. Всё. Звучит неплохо, но как бы не так. Это был ад, при воспоминании о котором меня до сих пор передёргивает, как от рюмки водки на голодный желудок. Я созвонилась с Алиной где-то в пятницу, чтобы с облегчением узнать, что она провела эту неделю ровно так же. Это было самое длинное и отвратительное похмелье в моей жизни, но не последнее. Пришла в себя я только в пятницу. Зато уже в субботу мы договорились встретиться с тем парнем. Человек живёт надеждой, но когда до тебя добирается похмелье, подобное тому, что я испытывала в последние годы, ты приобретаешь уверенность, что жизнь бессмысленна, что ты умрёшь, что ничего уже нельзя сделать. Ни одна вещь в мире не сможет поднять твой дух, пока сей ужас не пройдёт или пока ты не проспишься. На заре алкогольной карьеры моё похмелье длилось всего день, но в этот раз продержалось целых 5. Не с одинаковой интенсивностью, не в полную силу, но оставляя в каждом часе шлейф послевкусия пережитого кошмара. Алкоголь лишает боязни смерти, а страх смерти это и есть то, что заставляет нас любить жизнь. Вот почему так страшны приступы подобного морального похмелья, а вовсе не из-за сушняка, головных болей или тошноты. Такой бадун придёт, конечно, не вдруг и не сразу. Приступы меланхолии после возлияний стали посещать меня только в последние несколько лет. Но, скажу честно, оказались практически основной причиной, почему я задумалась о том, чтобы не пить вовсе. Не такое уж себе и открытие, но, конечно, на трезвую голову. Тот молодой человек меня не впечатлил. Да, общаться с ним и правда было весело, но никакой искры и желания хотя бы поцеловаться. Мы встретились с его друзьями. Я поначалу не пила, но где-то на третьей порции алкоголя прямо поймала за руку этот смех, это ощущение веселья. Мне становилось смешно от того, что в трезвом состоянии меня бы так не развеселило. Да что говорить, что не развеселило меня всего 2 стакана назад. В похмелье меня удручает абсолютная несостоятельность организма просто делать выводы и идти дальше. Ты утопаешь в самогноблении и хочешь умереть, даже если умом понимаешь, насколько эти мысли бесполезны и что они скоро уйдут. Но что-то там происходит на химическом уровне в теле и мозге, что ты это все, конечно, понимаешь, но не чувствуешь, не способна чувствовать. Зато способна реветь и долго-долго смотреть в одну точку и ничего не делать. В этот раз лишь спустя неделю мне удалось немного отползти, спастись и начать снова мыслить критически. Я поняла, что, несмотря на все старания, пока что не могу слушать тело и пропускаю его сигналы. Например, когда здоровый человек хочет спать, он идёт спать. Я же шла за новой порцией алкоголя. Я вспомнила слова одной девушки обо мне: "Ты не тратишь силы на себя, а у тебя много энергии, которую надо куда-то сливать". эту энергию жрут другие люди, а остатки ты гасишь алкоголем. Но я так не хочу. Я хочу тратить энергию на себя. Меня достаточно. Я существую. Вот что я отрицаю, когда боюсь заявить о собственных желаниях или правах, даже если это банальная необходимость в сне. Я делаю это не только когда пью. Я делаю это каждый день. Точнее, делала. Сейчас уже после года трезвости я как будто сорвала с себя защитную плёнку и перестала бояться, в том числе бояться слушать и слышать всё, что внутри, а не только то, что удобно и хотелось бы. Этот процесс оказался гораздо более длительным, чем я ожидала, и он совершенно точно ещё не завершился. Да и может ли завершиться вообще? Но я чувствую прогресс. А главное, я чувствую, как моя жизнь с каждым днём становится лучше, когда я доверяю себе. Я словно в компьютерной игре перешла на новый уровень, где так легко и свободно дышать, потому что ушла противная давящая тоска, которая сопровождала меня все годы после развода, в обнимку с бутылкой. До жизни без алкоголя я точно так же встречалась с друзьями, путешествовала, хохотала и писала, но ничего из этого не приносило мне удовольствия, потому что где-то в районе плеча сидела тоска и придавливала любую положительную эмоцию. тосклым неподъёмным взглядом. Я поняла, что эта противная жаба тоска ускакала с моих плеч только сейчас, когда захотелось написать, что это за новый уровень жизни такой, чем так уж разительно отличается трезвый опыт. Абсолютно точно, тем, что я начала жить полной жизнью. Ненавижу это избитое выражение, но не нахожу слов объяснить свои ощущения по-другому. Жить полной жизнью это жить без тоскливой жабы И просыпаться по утрам с улыбкой, с аппетитом, с любопытством, что будет со мной сегодня. Проживать моменты абсолютного блаженства только потому, что заиграла любимая песня, а на улице светит солнце. Я начала быть счастливой без поводов и регулярно. С алкоголем же я была без поводов несчастной и тоже регулярно. Почему иногда хочется напиться и забыться? В каком-то смысле потому, что хочется забыть, что я существую. Если с пониманием собственной ценности всё нормально, такой вид досуга никогда даже в голову не придёт. Нет, это тонкое удовольствие только для нас, многострадальных творческих личностей. Точнее было, таким тонким удовольствием, но спасибо, я наелась. А тогда через неделю после самого страшного похмелья в жизни я встретилась с тем мальчиком. Я обещала себе, что вернусь домой через пару часов, потому что была довольно уставшая. Но вернулась я домой в пять утра пешком. Хотела ли я этого? Не слили меня ноги сами, потому что телу было столь весело и приятно, что я просто не могла оторваться от новой классной компании. Отнюдь. Нет, я мучилась и не спала лишь потому, что боялась расстроить парня. После кафе мы решали, куда двигаться дальше, и мне неловко как-то было сказать, что я с удовольствием двинулась бы домой. Поэтому мы пошли в клуб. Тот выскочил ещё один бит человека, который не доверяет себе. Мысль: а вдруг я что-то пропущу? И она, конечно же, вылезла в тот самый момент, когда я шла, немного пьяная и сонная, по ночным переулкам к клубу на Таганке. Ведь я никогда-никогда не пропускаю ничего интересного. В той компании был парень. Он перебрал с вином и с разбегу побежал на ограждённую стройку, упал, на него свалился забор, но парню было весело. Ещё об Но мне, пока ещё почти трезвой, было не весело совсем. Мне было страшно. Можно подумать, я волновалась за сохранность тела незнакомого юноши, но нет. Просто в нём я узнала кое-кого, и мне стало страшно за себя в прошлом. Затем парень продолжил потеху и кинул пустую стеклянную бутылку себе за спину. Та звонко разлетелась об асфальт. Сколько раз я творила что-то и похуже. Например, внезапно кидала в ничего не подозревающих людей трёхлитровые банки с огурцами. Но тогда я смотрела и думала: "Как страшно!" И, слава богу, бутылка не попала по людям, осколки могли кого-то поранить. Уже в клубе второй раз за тот вечер я ловила себя на мысли, что хочу домой спать. Но парень оказался человеком галантным и решил проводить меня до дома. И мы пешком дошли от Таганки до парка культуры. Это совсем не близкий путь. Единственное, что я хотела в тот момент спать. То есть сесть в такси и оказаться дома, в кровати. Но я шла и шла, понимая, что больше никогда не увижу того парня, но всё-таки стесняясь так явно это обозначить. Где было моё я существую. Где было меня достаточно.